Те же визиты в изображении Керенского. После обычных слов первого знакомства с Романовыми, он спросил, нет ли у них каких-либо жалоб или заявлений. Затем передал им приветствие от английской королевской семьи. В это же свидание я осмотрел помещение творца. Проверил караулы и дал некоторые указания руководящего характера. Так Керенский рассказывал бывшему колчаковскому следователю Соколову в начале 20-х годов. Суть указаний того дня осталась нераскрытой. Но достоверно известно, что такого странного явления, как сожжение бумаг, кудами в дворцовых каминах, они не задели. На исчезновение в куче залы шести ящиков переписки с немецкими родственниками инспектор не обратил внимания, и после его отъезда отопительная система Александровского дворца продолжает работать с той же необычайной нагрузкой, что и до его появления. А вот что через восемь лет Керенский написал в книге «Русская революция». Я очень хорошо помню мое первое свидание с бывшим императором. Он не мог пожаловаться на мое к нему отношение. Я вошел. Вся семья сгруппировалась в беспорядке вокруг маленького столика около окна. Человек среднего роста в военной форме, отделившись, двинулся нерешительно мне навстречу со слабой улыбкой на устах. Это был император. Остановился, как будто колебался, что ему делать. Он не знал, как я поступлю. Должен ли он был принять меня как хозяин дома, или же ожидать моего обращения к нему, протянуть ли руку или ожидать моего поклона. Я почувствовал это затруднение, как и всей семьи, перед страшным революционером. Я быстро подошел к Николаю II и с улыбкой протянул руку, наживав себя. Он с силой пожал мне руку, улыбнулся и, заметно успокоенный, провел меня к своей семье. Его сын и дочери, поглощенные любопытством, пристально смотрели на меня. Я справился о здоровье членов семьи. Сказал, что их родственники за границей беспокоятся о них. Обещал им без задержек доставлять все известия. Спросил, нет ли каких-либо претензий, хорошо ли держит себя стража, не нуждаются ли они в чем-либо. Я просил их не беспокоиться, не огорчаться и положиться на меня. Они благодарили меня. Общий вывод страшного революционера касательно особо бывшего императора. Николай II был человеком, не лишенным гуманных чувств. Вообще же этот человек с чудными голубыми глазами был для меня загадкой. Пользовался ли он сознательно своим искусством очаровывать, унаследованным от своих предков? Был ли он искусным актером или вкрадчивым хитрецом? Казалось невероятным, что этот простой человек с медленными движениями был императором всея России. Ничто не обнаруживало в нем, что еще месяц тому назад столь многое зависело от одного его слова. С 21 марта по 31 июля 1917 года Керенский в качестве министра и премьер-министра приезжал в Александровский дворец более десяти раз в впечатлении полученных во дворце за эти четыре с половиной месяца, хватило ему для лирика публицистических воздыханий о Николае II на полстолетия. Следует, конечно, учесть, если в 1917 году Керенский еще мог на митинге позволить себе революционный выпад против династии, то позднее на Западе ему приходилось приноравливаться ко взглядам и вкусам той крайней реакционной среды, к которой он примкнул и от которой зависел. Даже под конец жизни на страницах своего гигантского заключительного мемуарного фолианта, вспоминая полувековой давности подробности своего общения с Николаем, Керенский вновь и вновь характеризует его как прямого человека, не чуждого человеческих чувств, собеседника с прекрасными голубыми глазами, с натурой, доброй, но искаженной окружением и традицией. Что касается александры Федоровны, которую мемуарист 12 апреля 1917 года полтора часа допрашивал, так ничего и не узнав, О ее политических интригах он до конца жизни остался при убеждении, что она была просто страдающей матерью своих детей, тревожной и плачущей. Неудивительно, что монархисты в разных странах поставили Керенскому заслугу классически образцовые отношение к последней чте Романовых. Охотно готовы подтвердить, И Шпрингеровская Дивельт, что Керенский, как в те далекие дни, так и едва ли не до конца жизни, пребывал, по его же словам, под глубоким впечатлением непринужденных и совершенно безыскусственных манер Николая II. В его, Керенского, глазах это была естественная простота, придававшее Николаю то редкое обаяние, которое еще более подчеркивалось его прекрасными глазами, его глубоким, полным грусти взглядом. Под влиянием этого обаяния, как и по делу чести перед временным правительством, говорил в свое время Керенский, он считал себя обязанным оградить неприкосновенность семьи и гарантировать ей джентльменское обращение. Какой милый молодой человек! Кто мог бы подумать, совсем не похож на того Кедренского, для которого высматривали было сук покрепче, и о здоровье спросит, и охрану пожурит, чтобы не досаждало. С третьего визита, когда к Керенскому во дворце уже попривыкли, он после официального обхода усаживался на диванчике с бывшим царем заводил с ним беседу о том, о сём, делился радостями и огорчениями первых шагов своей министерской деятельности. Снисходительно выслушивал Николай Бойке рассказы слабоохотливого страшного революционера о том, как он распоряжается и приказывает, какое у него множество дел и как самосильно он их решает». «Как жаль, Александр Федорович, что у меня раньше не было такого хорошего министра, как вы», — сказал однажды Николай. «Вы бы были у меня очень хорошим министром. Вы всегда говорили бы мне правду». Представитель февральской демократии польщен. «Вот теперь у вас гостит Альберто Ма, один из лидеров французских социалистов», — сказал однажды Николай Керенскому. «В прошлом году он обедал у меня». «Это интересный человек, напомните ему обо мне». И Керенский далее повествует. «Я это выполнил». Особенность выражения, с которым он произносил прошлый год и теперь, позволяла думать, что экс-император иногда сожалеет о прошлом. Казалось, ему тяжело говорить об этом, особенно о людях, которые покинули его, так быстро ему изменили. Да, не ожидал он такого вероломства. Февральскому демократу от души жаль бедного императора, лишившегося от трона. «Какое несчастье случилось», — говорил он как-то по возвращении из царского села супруги последнего царского министра юстиции Добровольского. Она живет в здании министерства, муж ее сидит в крепости. «Что мы наделали?» Как могли мы его, не зная, сделать то, что мы совершили? Я собирался в первом же разговоре назвать его николай Романов, но я увидел его. Он на меня посмотрел своими чудными глазами, и я вытянулся и сказал, Ваше Величество, как мудро и проникновенно он говорил, и какая кротость, какая доброта, какая любовь, И жалость к людям. Понимаете ли, это и есть идеал народного правителя. И его-то мы свергли. Оба пришлись друг к другу по вкусу. Одному в другом почти сразу что-то понравилось. Если воля народа, как выразился, скрипя зубами Николая в беседе с Мордвиновым, воплощена в этом министре юстиции с тщательно выбритым актерским лицом, он, бывший царь, против такой воли в данную минуту не очень возражает, готов в настоящей обстановке посчитаться с ней, не скрипя зубами. Столь приятный в некоторых отношениях молодой человек в самом деле, пускай управляется, не приходится быть насильно милым ему, он сам, рассыпается в изъявлениях почтения и заботы. Запись Николая о Керенском от 22 июня 1917 года. Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту. Чем больше у него власти, тем лучше. Отношение Николая к нему вроде как бы к своему главному приказчику, Приняв на себя в трудный час важный участок управления страной, он должен удержать его в относительном порядке до момента, когда сможет вернуться хозяин, временно отлучившийся по независимым от него обстоятельствам. Теперь и Александра Федорна, смягчившись, говорит некоторым из приближенных о своем бывшем кандидате на перекладину. «Я не могу пожаловаться на него. Он порядочный человек. С ним можно говорить». С ним можно говорить. О чем? Практически обо всем, что беспокоит, пугает или томит эксцарскую чету. Даже о выходе из дворцового заточения.